В дни многие из старых авторов «Нового мира» откликнулись на мой призыв. Венар Мачалов, когда-то при мне публиковавший в «Новом мире» наследие вернадского позже я переманил его в «Дружбу народов», где заведовал отделом публицистики, принес новую интересную публикацию из дневников ученого. Игорь Клямкин пришел со статьей новые демократии или «Новая диктатура». Яна Залыгина очень понравилась. Давно для нас вы так не писали. Была в ней сокрушительная глава о чеченской авантюре. Четвертый этаж. Там обитали василевский и отдел критики переглашился. Роднянская оказалась как нарочно свежей головой по четвертому номеру, где шла статья. Она пыталась снять ее уже в верстке, затем приняла срезать и кромсать. Ко мне заявился Василевский. К тому времени, когда выйдет журнал, либо Ельцина уже не будет, либо нам будет за эту статью очень плохо. Как, может быть, независимому новому миру плохо от демократа ельцин не уточнял. Залыгина, видимо, тоже старались переубедить. Роза всеудно внимательно отслеживала все за и против, кто в редакции как читает и да что говорит, и затем, накопив материалы и сделав свои предварительные умозаключения, шла с этим на утренний доклад главному. Его день всегда начинался с ее доклада за двойной дверью. Статью Клямкину удалось отстоять, но когда уже по выходе номера Роднянская охарактеризовала ее как неудачу, Залыгин смолчал. А тут нагрянул проездом из Новосибирска Григорий Ханин и тоже с рук в Ханин, известный экономист, прославился статьями в соавторстве с Василием Селюниным. Селюнин превозносил Ханина, пользовался его расчетами и прогнозами и старался всячески пропагандировать его идеи. Впоследствии Ханин сам стал писать для массовых изданий. Дружба с Силюниным сохранилась, но во взглядах они расходились все более. Василий Ларионович стал депутатом Госдумы и вплоть до своей смерти в 1994 году лавировал между Гайдаром и Ельциным. Ханин сомневался в правильности выбранного реформаторами пути. Мы с ним, когда встречались, подолгу об этом беседовали и предсказывал катастроф Об этом-то и говорилось в его новой статье «Кто был прав?». На основании расчетов Ханин предсказывал крах бурно растущих в тупору банков и всей финансовой системы, что на самом деле произошло спустя три года, и делал вывод о неизбежности смены политического курса. Либерал до мозга костей, когда-то радикальнейший из рыночной реформы, автор предпочитал не обманывать себя и других, либо власть немедленно спохватится и вернется к элементам государственного регулирования экономики, либо страну ждет полный развал с последующим тяжким и долгим восстановительным периодом в условиях жесточайшей диктатуры по типу сталинской со всеми прелестями внешнеэкономического принуждения. Это еще благо, если такое восстановление кажется возможным. По Ханину получалось, что благополучного развития событий никак не предвидится, слишком далеко зашло дело. Даже я на миг усомнился в возможности печатать такую статью. Но в конце концов отнес ее за лыгину приписав от себя примерно следующее. То, о чем пишет Ханин, прямо противоречит идеям которые на протяжении нескольких последних лет проповедовал новый мир. «Проверить истинность, нарисованной Ханином мрачной перспективы, нельзя». Остается лишь констатировать совпадение или несовпадение с ней собственных ощущений. Однако было бы неправильно лишать общества предостережения, даже если наши чувства этому и противится. И самое главное, это труд честного и квалифицированного ученого, когда-то одним из первых отстаивавшего реформаторские взгляды, в том числе и в нашем журнале. Мы просто не имеем права отворачиваться от его новых выводов, тем более, что в журналистском смысле эта статья — настоящая сенсация, от которой грех отказываться. Восстанавливаю по памяти, так как копии той записки у меня не сохранилось». Сергей Павлович пришел ко мне сам. «Вы правы, эта статья прогремит». Porque нужно дать пояснение от редакции. В основу может лечь как раз ваша заметка. Передайте его отдел вместе с рукписью. и чертыхнулся с досадой. Да, не любят они там, когда им сверху что-то спускают. Но другое утро скандал. Ларин заявил, что статья Ханина о морально имеет лишь патологический интерес с точки зрения перерождения самого моего Василевский потребовал вынести ее на обсуждение редкой коллеги. Залыгин разгневался. Спорил с обоими, но уступил. Чтение по кругу провернули с каких-нибудь полтора дня. Редакция вновь превратилась в гудящий улей. В отделах прошли маленькие митинги с участием Василевского и Розы Всеволодны. Секретарша пыталась ввести стихию в управляемое русло, и заодно подсчитывала голоса. Все передавалось за Лыгину. В день заседания и редколлегии я уже по скорбному лицу Банновой понял, что меня ждет. — Они приготовились дать вам отпор, — предупредил Залыгин, позвав меня к себе за час до лет коллеги. — У них на четвертом этаже действует теневой кабинет. Хотят всем руководить. Но если они поставят передо мной вопрос выбора между вами и Усилевским, я им скажу, что выбираю вас. Сделаем так. Когда подойдет время, я дам вам сигнал. Сергей Ананч, сходите позвоните такому-то, как мы договаривались, а сам без вас все ему выскажу. И про тоже. Они ведь что себе позволяют? Он, говорит, это не мое дело, а деньгах для журнала заботиться Вот стану главным, тогда и буду деньги доставать. Это он-то станет главным. Да он телефонные трубки снять не может, чтобы по самому простому делу куда-нибудь позвонить. Редколлегия отреагировала на рукопись Ханина, подобно стае голодных волков. — Я нахожу просто оскорблением, что меня заставили читать такой текст, — возопила Алла Марченко. И мой муж, когда ему показала, тоже счел оскорблением. Тут вот Сергей Ананч пишет, что статья Ханина прямо противоречит идеям, которые на протяжении нескольких последних лет отстаивал новый мир. И яростно вступил в арен. «Сам Сергей Ананч противоречит нам с первого дня, пытаясь заставить журнал свернуть с избранного пути. Смотрите, что пишет он дальше. Мы просто не имеем права. То есть мы, по его мнению, просто обязаны восхвалять сталинскую экономику и ГУЛАГ». «Это неправда», — сказал я. «Не надо!» — Залгин замахал на меня, от чего-то испугавшись. «Я обязан защитить статью, которую представляю». Возразил я Залыгину, чего прилюдно до сих пор себе никогда не позволял. Более того, я продолжаю настаивать на публикации этой статьи. В ней нет ничего похожего на ностальгию по ГУЛАГу. Стыдно забывать, кто такой Ханин. С каким трудом мы сами пробивали еще недавно его статьи через цензуру. Если человек, упорно внедрявший в нас либеральные понятия, теперь кажется кому-то сталинистым, Так лишь потому, что многие здесь живут поза позавчерашним днем, не видят дальше своего носа и не способны оценить ближайших последствий нынешних разбоя и одичания. — Мы знаем, кто такой Ханин, — взревел Хорг. — Вы больше всего боитесь потерять идеологическую девственность, — продолжал я. Но на одном этом желании не вытягивал ни один журнал. Если вы не жили изначально на всем готовом, вы бы догадались, например, зачем Надеждину надо было так рисковать и печатать чадаева После обильно публиковавшихся новым миром Хаека, Селюнина, Пияшевой и прочих либеральных экономистов данное направление исчерпано, и говорить больше не о чем, а жизнь стремительно уходит куда-то в сторону. Требуется разбудить новую дискуссию. Статья Ханина, которая ломает все шаблоны и тем самым ошеломляет очень достойный для этого повод. А если уж о мировоззрениях, откуда у вас эта нетерпимость, словно засели в окопах и не пяди врагу? Не сами ли вы звали к терпимости? И сознаете ли, кого записываете во враги? Ищите консерваторов, а находите попугаев и недорослей, и не догадываетесь, что Ханент как раз и выражает сегодня позиции подлинного консерватизма. Только благодаря члену редколлегии Сергею Ивановичу Ларину удалось отстоять честь журнала. С пафосом провозгласила Роднянская. Только благодаря бдительности Андрея Василевского, нашего ответственного секретаря, подхватил Ларин, удалось поставить заслон сталинизм Я никогда еще не видел интеллигентного Сергея иванович таким агрессивным. Мне подумалось, что пришедшаяся на сталинскую эпоху молодость ни у кого не проходит бесследно Даже Чухонцев, всегда колеблющийся и невнятный, заявил: "Если бы эта статья вышла, мне пришлось решать, оставаться мне дальше в реткаде или нет". И в конце всего слабый голос Залыгина: "Теперь мы все видим, какую ошибку могли совершить. Сергея Ананчуить, как мы с вами договаривались". Я удалился к себе в кабинет и стал ждать приговору. из-за цепинений меня вывел Залыгин. Вошел молча, красный, нахохлившийся, утомленно опустился в кресло напротив. Ханину придется отказать. При том, что это очень важная тема. Когда человек под воздействием окружающей жизни меняет свои убеждения, и эту тему я с них буду требовать. И вдруг с каким даже изумлением. Вы знаете, они все против вас. Но я им сказал, над нами не каплет, работайте, у меня к вам нет претензий. Быть одному против всех состояние тяжелое, но в тогдашних условиях совершенно неизбежны На самом деле взгляды, упорно навязывавшиеся в ту новому миру, те самые якобы либерально-консервативные, выражали идеологию реального фашизма. Ведь фашизм – это прежде всего пропаганда насилия и изнесражения слабых. Восвобождать звериные инстинкты – разом обрушивать дикий капитализм на свою бедную обнищавшую, но отнюдь не дикую, а очень даже просвещенную и чувствительную страну, продолжать настаивать на нем. на это способны только враги рода человеческого. Почва для выродков была богата. Это брежневские карьеристы, комсомольские другой актив, поры распада всех идейных и моральных устоев, пресловутая нанклатура ее последыши, на глазах, разворовавшие страну и больше всего опасавшиеся потерять награбленных.